Трансвааль Глава первая Солнце взошло недавно. Поднявшись над Ольшаником, первый луч упал на крышу мельницы и пополз книзу. Вдоль берегов, куда еще не проникало солнце, пруд лежал из чернозеленой, и камыши на нем щетинились неподвижно. Посредине он был гладко розов, и только круглый островок хоронил в своих ветлах холодную ночную тень. Возле бетонного мельничного става на широком камне одиноко высился человек. Он стоял, сложив на груди руки и приподняв голову в огромной, как у ковбоя, шляпе. Вероятно, он казался себе очень высоким. Поблизости ничего не было, кроме перил на оставе. Человек был недвижен, как все вокруг в этот ранний безветренный час. Не отрываясь, он смотрел прямо перед собой на поверхность пруда, на островок, камыши, ольшаник. По лицу его нельзя было угадать, о чем он думал. В одном его глазу, широко открытом и мертво обтянутым веками, застыло изображение островка и блекло голубого пятнышко неба. Другой глаз, поменьше и помутней, оживлялся вздрагиванием рыжеватых реденьких ресниц. Желтые бритые щеки свисали на подбородок, и нижняя часть лица была похожа на мешочек, набитый не слишком туго мекиной. Однако зыбкие черты дутловатого лица странно сочетались с уверенной осанкой человека. В ней было что-то отчетливое и упрямое. Человек стоял на камне с таким видом, как будто для этого требовалась громадная решимость. Он высился на зло всем силам природы, он бросал им вызов. Может быть, перед его необыкновенными глазами простирались прерии, может быть, он видел себя окруженным песками Средней Африки, может быть, проще, он старался охватить воображением бесконечную череду российских полей, деревушек и хуторков. Как знать? По его лицу не угадать было, о чем он думал. Несомненно, одно, он чувствовал себя в центре мира, он стоял у мельницы, около бетонного става, над прудом и прерии, пустыни, поля, деревни, послушные ему, как Богу, безмолвно расстилались под его ногами в беспредельности». Но странно, в осанке человека сквозили не только вызов и решимость. В ней чудилось также нечто возвышенное, почти молитвенное. Человек растворялся в природе, сливаясь с беззвучием утра, гладью и неподвижностью воды с застылостью дерев. Луч солнца, осветивший мельницу, дополз наконец до человека на камне и озарил его лицо. Стало видно, что человек умилён, что он молится, что в душе он поет. И правда – Вот дрогнул мешочек, набитый мекиной, вот отвалилась нижняя губа, раскрылся рот, и тоненький тенорок возник в тишине и послался над поверхностью пруда. Человек, как настоящий певец, снял с груди руки, и они непринужденно легли по швам. Тенорок понемногу крепнул, начинал дрожать, в тембре его появлялся скулящий оттенок жалобы. Напев был печально торжествен, подобно мотиву псалмов английских исповедников света. Еще минута, и привыкшее к безмолвию ухо уловило бы раздельные слова песнопения. Но в это время на плотину скатилась с горы чья-то телега, громыхая и дребезжа колесами, и здоровый осипший голос испуганно провопил тру тру, тру стой стой Человек на камне вновь сложил руки на груди, плотно зажал рот и остался по-прежнему неподвижен. На плотину выехала крестьянская телега, нагруженная мешками хлеба. Мужичонка, перебирая возжи, в раскачку шел рядом с вазом. Въехав на став, он крикнул «Здорово, свекор!» Человек на камне не шевельнулся и не ответил. Мужик отвел лошадь по берегу к длинной колоде, увязший наполовину в размятой копытами грязи, и воротился к Ставу. «Здорово, свекр! Что ж ты смотришь?» Человек на камне не отзывался, тогда мужик подошел к нему и произнес почтительно. «Вильян Иванович, здравствуй!» Вильям Иванович спрыгнул с камня и снял шляпу. Сделал он это не совсем обыкновенно. Спрыгнув, он присел на корточки, и тотчас потихоньку поднялся, как гимнаст. Шляпу же не снял, скорее сорвал назад, на спину, придерживаясь спереди за поля. Он был совершенно лыс, и с его загорелой головы на мужика весело брызнули отблески солнца. «Аль не признал?» — спросил мужик. «Сваакер не признал?» — удивленно вскрикнул Вильям Иванович и протянул мужику короткопалую руку. «Здравствуй, фрол Петров из Веселуха, который мне должен два пуда хлеб!» Фрол Петров обрадованно рассмеялся и захватал в кулак бороду. «Так ты ж мне больше двух должен, Вильям Иванович!» Вильям Иванович укоризненно взглянул на него мутным глазом. «Ты, бедный мужик, у тебя нет хозяйства, тебе легко отдавать. У Сваакер целое богатство, целое несчастье. У Сваакер все вот так вертится, вертится. Сваакер не может отрывать такой маленький кусочек». И Вильям Иванович показал заголенными по локоть руками, как вертится колесом его хозяйства и как трудно оторвать от него кусочек даже в мизинец величиной. Мужик готовно согласился. «Уж это так!» Вильям Иванович расправил засученные пиджачные рукава и взялся за голову. «Ах, бедный свакер! свакер только мечтал! Как хорошо иметь один лошадь, один маленький домик, один кусочек земля!» Но Сваакер показался такой большой хозяйства. Трансвааль отнимал у Сваакер последний сил. «Как нить дать, отнимет обязательно», — подтвердил мужик. И, чтобы поддержать понравившийся разговор, спросил. «Чего ж ты допрешь на камень-то в лес?» Вильям Иванович хлопнул трижды указательным пальцем по правой ноздре, причем раздался краткий хлюпающий звук точно от удара по воде. «Сваакер, нюхаль!» Какой будет погода? Сваакер, нужна вода и пруд. Мужик захохотал, присев и стуча кулаками по узким острым коленям. Но Вильям Иванович внезапно расферепел. Он пододвинулся к мужику вплотную. Один глаз у него сощурился, другой наполовину вылез наружу и, упершись в бок, окаменел. Мешок смекиною затрясся, из него посыпались брызги. Ты привез молоть новь. «Ты думал, сваакер будет пускать мельница для одного тебя?» «Ты глупый мужик без хозяйства, ты фрол Петров из веселуха!» Он схватил мужика за руку повыше локтя и принялся ее мять. «Это твой сил? Твой сил? Это гороховый суп, а не мускуль!» «Мужчин должен иметь крепкий мускуль!» «Чтобы делать большое хозяйство, надо иметь большой сил!» Мужик пятился. Вильям Иванович наседал на него, Вдруг он быстро скинул свой пиджак, бросил его на земь, расстегнул брюки, и они неслышно соскользнули к его ступням. Он стоял бронзовый, с жирной грудью в рыжих волосах, вокруг темных матовых сосков, с золотистым животом, немного свисавшим на мохнатые красные ноги. Коротенькие спортивные розовые трусики держались на резиночке, врезавшиеся на податливую складку живота. Вильям Иванович выкинул вперед руки и, держа их горизонтально, начал медленно приседать. «Раз!» — затянул он по-солдатски. «Два! Вот так! Каждое утро так! Хочешь иметь трансвааль, надо иметь мускуль!» «Да уж, это не иначе!» — сказал Фрол и опять, зажав в кулак борду, спросил. «А брюхо ж не мешает?» свакер выпрямился, стряхнул со ступней штаны и погладил себя подмышками. «Ты карауль моя одежда, пока я побежал кругом пруд. Здоровье тела, здоровье дух!» Он прижал локти к мясистым бокам, наклонился и, выбросившись на добрую сажень вперед, побежал размеренно и не спеша вдоль берега. Кожа на его лопатках была густо-коричневой, как вязовая лыка, и лоснилась на солнце точно плюш. Икры и ляжки сливались в мелькании с розовыми трусиками. Он забежал в кусты, и видно было, как они раздвигались его животом и затем подолгу раскачивались – Скоро заросли скрыли все его тело, и только сверкающая лысиной голова выпрыгивала из черно-зеленой камышовой чащи. Мужик следил за Вильямом Свакером с удовольствием. Когда тот скрылся в камышах, он засмеялся и проговорил «Ах, укроп, твое масло!» Он поднял с земли шляпу Сваакера, раздумчиво осмотрел ее изнутри и снаружи, осторожно положил на брюки и, тряся головой, вбирая в себя воздух, изумленно протянул «Ах!» Потом он подошел к лошади, распряг ее, вывел из оглобель, привязал за недоуздок к грядке телеги и сунул под лошадиную морду мешок с травой. Конь шумно дыхнул на корм, втянул в раздвинутые ноздри сыровато-сладкий запах и тотчас начал мягко набирать траву теплыми бархатными губами. Мужик еще раз потряс головой и опять протянул. а а Он двинулся к одежде свакера, загребая лаптями мелкий камень и засохший комья грязи. На мельнице начинался обычный день. По воде, горевшей блестками, как жесть, солнечными отцветами, плыли с ночлега стада уток и гусей. На крыше мельницы чистились и расправляли крылья голуби. Две легавые потягивались у крыльца дома в полусотни шагов от мельницы, вытряхивали задними лапами блох из длинных пятнистых ушей, беспокойно юрзали по земле задом. Батрачка несла из дома в хлев ушат помоев, И обступая ее, кидаясь под ее голые круглые ноги, катились за ней с визгом из желто-розовые поросята. Спустя минут десять к мельнице подъехали еще двое помольщиков крестьян, отвели воза к колоде, пошли к Фролу, заложив руки назад, они потаптывались круг одежды сваакера, и Фрол с усмешкой повествовал о Вильгельме Иваныча, раздевшемся до гола и побежавшем на озеро. «Не плакал?» — спросил моложавый, испятой мужик. «Трошки всплакнул. Бедный, — говорит, свакер», — сказал Фрол. «Бедный, бес!» Мужики отошли к мельнице, сели под навесом на землю, поделились газеткой и табачком. Солнце начинало пригревать, кусты легко волновались от мягкого ветра, около островка пруд подернулся рябью, и ветлы бесшумно расчерчивали воду бледными гибкими ветвями. За выросшим шумом, За гоготанием, визгом, собачьим лаем мужики не расслышали шагов бежавшего по плотине сваакера. Они увидели его, когда он взлетел, настав с головы до ног по посеребренный потом, в прилипших к бедрам мокрых трусиках. Он подбежал к одежде, быстро, как после холодного купания, стер с себя ладонями пот, оделся и поднял шляпу, потом направился к помольщикам, шагах в десяти от них остановился, и вдруг, слегка присев, описал своей громадной шляпой полукруг, отвесил поклон и отрекомендовался. «Вильям Сваакер, владелец Трансвааль!» Мужики захохотали, но Сваакер был серьезен, он решительно направился к дому и крикнул громко «Дарья! Ключи!» Спустя минуту он вышел из дома переодетым в ситцевые выпачканные мукою рубашки, облегавшие складки жира на груди и животе, в каком-то куцом уборе на голове, похожем сразу на ермолку и на картузик. Он отпер и распахнул верхние ворота мельницы, и оттуда дунуло затхло пряным ароматом ржаной пыли, лузги и смазочного масла. Мужики бросились к вазам и занукали на коней. Фрол тащил на горбу длинный узкий мешок зерна, торопливо переставляя согнутые сухопарые ноги. «Поворачивайся!» — кричал мужикам Сваакер — «Время дорок. Один за другим он взвесил мешки, сыпал в кузов десятину запомол, Поставил мужиков засыпать в ковш зерно, Живо спустился по крутой лесенке вниз, выскреб из сусека остатки муки И распахнул нижние ворота. Потом он пошел к стану, Вдвинул в раму затвора длинный брус, Подкатил под него чурбан И поднял затвор. Вода тяжким черным валом ринулась по ларга на колесо, но сейчас же отпрянуло назад, брызжая снежную пену и бурливо кружась. Не останавливаясь ни на миг, вода валила из пруда по дну ларя, подымая пенистую поверхность выше и выше. И вот ларь полон, клокочущие коловороты почти выплескиваются через края, но тут глухо сотрясаются мельничные стены, налитое водой колесо, дрогнув, грузно поворачивает свою стонущую громаду и, пробив дорогу, вода низвергается с высоты в Буковище. К этому времени Сваакер был уже на мельнице, и к шуму колеса, к плеску и звону воды прибавились вздохи жерновов и мерное поскрипывание деревянных шестерен. Весь день до вечерней зари на мельнице не останавливалась работа. Помощников было много. Везли новь, наспех провеянную сыроватую рожь хорошего умолота, В полдень телеги стояли в длину всей плотины, сцепляясь осями, и мужики с трудом распутывали их, когда кому-нибудь надо было уезжать. Лопнувший тяж, соскочивший со шкворня передок, маленькие несчастья, которые на городском базаре не обошлись без ругани и крика, улаживались мирно и тихо. Мужики спокойно ждали очереди, в десятый, сотый раз слушая необыкновенные истории из жизни Вильяма Свакера. Довольные погожим днем, добрым урожаем. И только собаки, лежавшие на возах, мурзились друг на дружку, щерили зубы и притворялись спящими, чтобы при случае больше напугать чужого. Об этих собаках к вечеру в кучке дожидавшихся последнего помола крестьян шел спор. Легонький, верткий мужичонка из кожи лес, доказывая, что злее его черного кобеля нет кобелей на свете. «Подь-ка, косунься, кричал мужичонка, одергивая рубаху и поминутно нахлобучивая картуз, словно перед кулачками. ну косунься, Вон, а мой восто то стоит у краю! Вон, а оглобля торчит! Ну-ка, кто? Никто, вишь! В клочки разорвет, как перед истинным! Он у меня у зимнего Миколы!» Мужики не давали ему кончить, кричали на перебое о своих кабелях. вдруг сразу все смолкли, «Почему шум, а нету драка?» — спросил Сваакер, медленно надвигаясь на спорщиков. Ермолочка на нем была почти неприметна. Густо покрытая мучной пылью, она сливалась с вымазанным лицом. Один глаз мельника, засоренный мукой, зажмурился, другой был странно прозрачен и велик. Свакер смотрел боком, как кривой. Легонький мужичонка замахал руками. «Кобель у меня, Вильям Иванович, черный. Я и говорю мужикам, ни за что не подпущает» где твой кабель повторил свакер на вазу армяк подым под кобелем я и говорю что хочешь делай чтобы кобель армяк отдал где твой кобель?» — повторил свакер мужики точно сговорившись загудели в разброд не вилем иван жди тебе Кобель злой не допустит вали свекар дерьмо собачонка ты глазом на нее своим глазом куда кабель лютай свакер зашагал к вазам по пути он поднял брус которым открывал затвор и мужики одобрительно заорали и двинулись гурьбой следом за ним когда свакер стал пробираться вазами подняв над головой брус на телегах повскакали собаки и разноголосый лай врезался в мужичьи крики который провизал тенарком вильям иванович забравшись в самую гущу вазов хозяин кобеля торопился поспеть за ним ныряя под лошадей и перепрыгивая с колеса на колесо. «На возу черный свернулся, видишь?» — кричал он. Небольшой кудлатый песик лежал на армяке, подобрав под себя лапы и вытянув широколобую морду. Черными, как угольки, глазами он напряженно следил за свакером «Крой его, Вильям Иванович!» — орали мужики. «Узы, полкан, узы!» — потравил хозяин. Не дойдя до воза, свакер стал опускать брус. Собачонка вскочила и готовилась к прыжку, шерсть дыбом поднялась на ее затылке, верхняя губа оттопырилась и задрожала. Кобель вдруг пронзительно завизжал с такой злобой, что все собаки поперхнулись от неожиданности и перестали брехать. Свакер спокойно придавил собаку бруском к телеге. Кобель задергал лапами, сились выкарабкаться из-под бруса. Но брус подался не вверх, а вперед, и кудлатое корчившееся тело кобеля перевалилось под ним со спины на брюхо. Тогда собака яростно впилась оскаленными зубами в брус и забила по нему лапами. Зажав брус подмышкой и нажимая на него рукой, свакер подобрался к телеге, ухватил пятернёй армяк и вытянул его из-под собаки. Кобель только пучил налитые кровью глаза и в беспамятстве сжимал брус омертвевшими челюстями. Его хозяин бестолково махал рукой, напяливая на уши к бил сбил себя поляшком и хрипло травил «Узы!» «Узы его! Узы!» Помольщики глядели на свакера с гордостью, одобрительно гоготали, и, чтобы продлить зрелище лукаво, подзадорили верткого мужичонка напустить кобеля на мельника. Свакер кинул армяк мужикам под ноги и поучительно произнес «Где надо применять умение, не надо применять силь!» Он страшно вытаращил прозрачный большой глаз, обвел им помольщиков и, грузно расставляя ноги, ушел на мельницу. А мужики к вечеру, разъезжаясь по домам, везли с собой новую историю про свекора и обесславленного черного кобеля».